Глава 39. Сыщик идет по следу. 11 июля 2021 года. 13.00. «Даша, осторожней!» — предостерегла Кира дочь, когда та чуть не сбила брата, пробегая мимо. В это воскресенье они, как обычно, пошли гулять в парк неподалеку от дома. Кира любила приводить сюда детей, особенно в такие теплые солнечные дни, как сегодня. Псков нравился Кире. хотя и был раза в четыре меньше ее родного города. Она жила здесь уже больше двух лет. Помнила, как выбирала место, где поселиться, когда Орлов забрал ее из Краснодара. Тогда ее единственными критериями была удаленность и климат. Хотелось одновременно сбежать от мужа подальше, но не забираться куда-нибудь в Сибирь. Она всю жизнь прожила на юге России и не привыкла к холодным зимам. Вырученных за кольцо денег хватило на покупку жилья. Кира приобрела трехкомнатный дом, с небольшим садом в удалённом от центра районе. Район оказался вполне пригодным для жизни. Кроме парка, здесь располагался детский сад, куда ходили Даша с Русланом, огромный супермаркет, кинотеатр и много чего ещё. Орлов помог ей с поиском работы. Кира не знала, каким чудом ему удалось пристроить её бывшую на шестом месяце беременности приличное место. Орлов вообще много помогал ей в первые месяцы. Потом исчез из её жизни. Но продолжал позванивать с периодичностью раз в несколько месяцев, строго-настрого наказал, чтобы в случае опасности она сразу связывалась с ним. Ее взяли в фирму, которая занималась веб-дизайном. Фирма была небольшой и насчитывала около 20 сотрудников. Кира отлично разбиралась в современных дизайнерских программах, всегда неплохо рисовала, поэтому переквалификация из дизайнера интерьеров дизайнера веб-сайтов прошла для нее легко. Хозяева фирмы «Пальмира» вошли в ее положение и разрешили ей работать дома после рождения Руслана. Совмещать материнство и работу было сложно, особенно в первый год. Но Кира справилась. Когда Руслану исполнилось полтора года, она отдала его в ясли и вернулась к работе в офисе. Поначалу Киру так и подмывала найти место в какой-нибудь фирме по дизайну интерьера, но она отказалась от этой идеи, вспомнив когда-то брошенную ей в лицо фразу мужа. «Я всех в этом бизнесе знаю». Не хотелось так глупо подставляться. Один бог знает, что бы Кирилл с ней сделал, выяснив, что она жива. Иногда ее одолевала тоска по дому, не хватало ласковой заботы тети Маши, добрых улыбок семьи Арутюнян, просторов дома Трубачёвых с его комфортом и красотой. Но Кира давила тоску в зародыше, напоминая себе, от чего именно она сбежала и что получила взамен. Достаточно было взглянуть на улыбающиеся лица Даши и Руслана, чтобы вспомнить, зачем она здесь. «Мама, смотри!» — воскликнула Даша, поднеся Кире к лицу маленький голубой цветок. Красивый, «Красивый, доченька!» — похвалила она с улыбкой. Даша побежала обратно на лужайку в поисках новых цветов. Руслан стоял неподалеку от лавки, где сидела Кира, и сосредоточена грыз печенье. Она поманила его к себе, чтобы вытерть испачканную мордашку. Взяла сына на руки и снова ощутила это необъяснимое чувство тревоги. Нагляделась по сторонам, ругая себя за мнительность, увидела лишь несколько случайных прохожих, несколько мам с детьми. Ничего необычного. Тем не менее, чувство, что за ней кто-то следит, не проходило. Вот уже третий день подряд она была не в своей тарелке, хоть отращивая глаза на затылке, чтобы смотреть во все стороны разом. Это чувство ей было до боли знакомо. Им были отравлены первые месяцы жизни в Пскове. Со временем Кира успокоилась, стала более уверенной. «Так, дорогая, хватит паранойить», — уговаривала она себя. 15 июля 2021 года, 14.00. Оба Трубачёвых в компании с Натаном сидели за огромным столом в кабинете Александра Демьяныча. Они нервно переговаривались, пока ждали сыщика. Как только тот появился на пороге, его тут же засыпали вопросами. «Имейте совесть, господа хорошие», — ответил Хлебов. «Дайте хоть отдышусь, я же к вам прямо из аэропорта». Он подошёл к ним, положил на столе кейс и устало опустился в кресло. Кирилл протянул ему стакан воды и предложил кофе. «Не надо, спасибо. С кофеином в последние дни перебор». Все трое уставились на Хлебова в ожидании. «Честно говоря, начал он серьезно. Когда вы обратились ко мне за помощью в получении разрешения на эксгумацию и ДНК-экспертизу, я подумал, что это будет очередная охота на ведьм». Но когда выяснилось, что похороненная девочка не имеет никакого отношения ни к вам, ни к якобы матери, мне стало дико любопытно. Хлебов отхлебнул воды и снова заговорил. Я подробно расследовал саму аварию и выяснил массу интересных деталей. Оказывается, водитель фуры устроился на работу всего за неделю до катастрофы, исчез из поля зрения сразу после беглого расследования полиции, и больше его в Краснодаре никто не видел. Я пришел к выводу, что фура оказалась на месте аварии, «Отнюдь не случайно. Если прибавить к этому подложенные трупы, вывод напрашивается сам собой. Автокатастрофа была подстроена». «Я же чувствовал, не могла Кира гнать на скорости с горы!» Кирилл стукнул по столу так, что кофейный сервис жалобно зазвенел. «Дальше интересней», — заверил Хлебов. «Мы стали разрабатывать версию о похищении. Поначалу нас смущал факт, что похитители за два года никак себя не проявили, хотя могли бы стрясти с вас очень много». Но я на своей работе навидался всякого. Иногда людей похищают просто по каким-то внешним признакам. А ваша жена очень красива. Редкий цвет волос, стройная, я бы даже сказал, породистая. Кирилл болезненно сморщился и опустил голову на руки. Александр Демьянович сочувственно похлопал его по плечу. «Подождите горевать, дослушайте», — попросил сыщик. Потом это показалось мне добрым знаком. «Не станет похититель разыгрывать такой спектакль, если планирует убить жертву». кто кто-то явно не хотел, чтобы вы искали жену. Из этого я сделал вывод, что девушка вполне может быть жива до сих пор. Мои ребята искали подобные случаи похищений за последние пять лет, но ничего не нашли. След от кольца тоже никуда не привел. Пока ребята перелопачивали кучу дел, я решил заняться опросом всех, с кем вы или ваша жена общались в то время. Надеялся на то, что возможный похититель окажется из вашего окружения. «Вам удалось напасть на след?» нетерпеливо забарабанил пальцами по столу Александр Демьянович. Остальные тоже теряли терпение. «Удалось», — кивнул сыщик. причем совершенно не там, где ожидал. К счастью, подруга вашей жены, Александра, оказалась в городе». «Саша не может иметь к этому отношения», — резко перебил его Кирилл. «Вы идете не в том направлении. На похоронах она ревела белугой, обвиняла во всем меня. Еле успокоили. Она не могла иметь отношения к похищению». «Она не похищала», — усмехнулся Хлебов. Но во время разговора я убедился в том, что она что-то скрывает. Я представился ей как писатель, занимающийся вашей биографией. Она весьма охотно делилась знаниями о жизни Киры. Но вот ведь странная штука. Когда я коснулся темы аварии, на ее лице не появилась и намёка на сожаление или скорбь. Тогда я начал копать глубже. Достал распечатку всех ее телефонных звонков. Мои спецы взломали ее аккаунты в соцсетях и скайпе. Я внимательно изучил все. Нашел в ее скайпе одну темную лошадку без фото с ником Кудряшка. За неимением других зацепок я занялся этой и выследил владелицу аккаунта в Пскове. Не буду утомлять вас деталями. Вот, полюбуйтесь. Действительно, Кудряшка. Хлебов раскрыл кейс, достал стопку фотографий и вручил Кириллу. Тот с опаской взял в руки предложенное и онемел. едва взглянув на изображение. Первое фото показало лицо Киры крупным планом. Она кому-то улыбалась и щурилась на солнце. Ее теперь уже каштановые кудри развевал легкий ветерок. «Девочка моя», — проговорил Кирилл сдавленно. «Дай гляну», — попросил Александр Демьянович, попытавшись вырвать фото. Кирилл оттолкнул его и снова застыл, гипнотизируя изображение. Лицо его то светлело от улыбки, то снова хмурилось. Он одновременно верил... и не верил своим глазам. Натан и отец встали рядом и начали вглядываться в лицо Киры. Потом уговорили его посмотреть остальные фото. Все снимки были сделаны в парке. На большинстве из них Кира сидела на лавке, а Даша резвилась рядом. Через время Кирилл приметил и стоявшую рядом коляску. «Что это?» спросил он, тыча пальцем снимок. С ловкостью фокусника Хлебов извлек из кейса еще несколько фотографий. «Учитывая, что на момент аварии ваша жена была беременна, Догадайтесь сами. И мужчины подробнее присмотрелись к изображению разовощекого голубоглазого ребенка с невероятно длинными ресницами. светло и кудри пушились на ветру. «Какая красивая девочка!» Словно робот проговорил Кирилл, потом поднял глаза на сыщика. «Это моя вторая дочь?» «Это мальчик, Руслан. Ему сейчас год и восемь месяцев. Из-за длинноватых волос действительно смахивает на девочку». Кирилл снова вгляделся в фотографию. Копия Кира. Ничего моего. За исключением того, — уточнил Хлебов, — что для своего возраста мальчик очень крупный. Александр Демьянович вырвал из рук сына фото ребенка и стал кричать. «Кирилл, у тебя есть сынок и Дашенька! Живые!» Он посмотрел на отца, на сидевшего с глупой улыбкой Натана, затем на Хлебова. Лицо его резко посерьезнело. «Но почему Саша не сообщила мне?» Пробасил Кирилл. — Я ничего не понимаю. На фото Кира с детьми гуляет по парку. — Где похититель? Он что, спокойно отпускает их гулять? Вы схватили его? Хлебов внимательно посмотрел на него и ответил, четко выговаривая слова. — Похитителя нет, Кирилл Александрович. — То есть как нет? — Скрылся? — спросил он возбужденно. — Последнюю неделю я провел в Пскове. Продолжил спокойным тоном Хлебов. Мои ребята несколько дней наблюдали за вашей женой. она живет там уже два года под фамилией брусничкина работает водит детей в садик в ее собственности находится небольшой дом в пригороде я внимательно изучил ее окружение никто не удерживает ее силой у нее есть все возможности с вами связаться но она этого не делает почему взревел кирилл вот и я у вас хотел спросить почему хлебов пожал плечами после того как я нашел вашу жену мне многое стало понятно Автокатастрофа была подстроена, но не похитителем, а Кирой. Сомневаюсь, что она сделала это сама. Ей ни за что не организовать такое. Видимо, помогли. По мере того, как сыщик выдавал последнюю информацию, лицо Кирилла грубело, а глаза сужались в щёлке. «Дайте адрес», — потребовал он. Хлебов протянул ему лист с контактами Киры. «Когда я начал это дело, то думал, что спасаю из беды женщину. Но похоже, что в беду попала не ваша жена, а вы». Видно, вы ей крепко насолили, раз решилась на такую дикость. Но с этим уже сами разбирайтесь». «Уж поверьте, разберусь», — Мертвым голосом ответил Кирилл. «Спасибо за работу. Вы получите оплату сегодня». Хлебов кивнул, пожал всем руки и ушел. Кирилл еще долго сидел, молча глядя на фото. Лицо его то бледнело, то краснело. Из горла вырывалось беспокойное, хриплое дыхание. «Сынок». Наконец решил нарушить молчание Александр Демьяныч. «Это что получается? Она сбежала от нас, инсценировав собственную смерть? Что такого ужасного мы ей сделали?» Кирилл облизнул пересохшие губы и ничего не ответил. «Я два года наблюдал, как мой сын сохнет и мучается!» Продолжал бушевать Александр Демьяныч. «А эта стерва спокойно себе жила и в ус не дула! Кирилл, ты же из-за нее чуть не умер! Ну что ты молчишь?» Вот возьму ее за тонкую шейку и переломлю нахрен. С чувством бросил Кирилл и смял фотографию жены. «Кирюх, успокойся!» — обратился к нему Натан. «Ты сейчас на эмоциях. Остынь хоть немного, прежде чем что-то делать!» Кабинет снова погрузился в тишину. Каждый задумался о своем. Александр Демьянович собрал разбросанные по столу фото, сложил их в ровную стопку и стал медленно перебирать. Натан прав. Сказал он неожиданно. «Рукоприкладство тут ни к чему. Есть более действенные методы, сынок. Мы сделаем с ней тоже, что она сделала с нами». 19 июля 2021 года, 17.00. «Остынь хоть немного, прежде чем что-то делать», — вертелись в голове слова друга. «Не в этой жизни, Натан», — прошепел он, выруливая на черном тонированном джипе из подземной парковки частного отеля. Чем больше Кирилл думал о рассказе Хлебова, тем яростнее скрежетал зубами. С того момента, как нашлось кольцо Киры, он жил лишь надеждой. Каждую минуту каждого дня молился, чтобы семья каким-то чудом осталась жива. Пусть и где-то спрятана, но жива. Какие только ужасные картины не рисовало его воображение. Все это время он почти не спал, ожидая звонка от Хлебова. Чуть не заработал нервный срыв в ожидании чуда. Потратил на поиски неимоверную кучу денег и сил. «И все ради чего?» – твердил он про себя. Ради того, чтобы выяснить, что своей семье нахер не нужен. Он ненавидел жену за то, что убила в нем всякую радость от новости, что жива. За то, что заставила его пережить. За то, что украла его детей, его будущее, его счастье. Бросила как ненужную вещь. Теперь пришла ее очередь. Она заплатит. И дорого. Все в этом мире циклично. Его план был простым и наглым. Этим вечером он заберет семью домой. Позавчера он выехал из Краснодара с двумя специалистами. Бравые ребята из окружения Хлебова с легкостью согласились нарушить закон за вознаграждение. Хотя какое тут нарушение закона? Это его жена и дети. Он лишь забирает свое. Бояться правоохранительных органов ему нечего. В отличие от Киры. Ей-то как раз было, что скрывать от полиции. Инсценировка собственной смерти, жизнь под чужим именем. Это она, яростный нарушитель, а не он. Сегодня семья Брусничкиных уедет из Пскова. Может, кто о них и забеспокоится, но концов не найдут. Брусничкины пропадут, Трубачёвы вернутся. Только вот Кире фамилию Трубачёвой больше не носить. У него для неё припасено кое-что другое. Кирилл много раз прокручивал в голове, как будет забирать жену и детей. Он дождется их появления на улице. К этому моменту помощники уже будут ждать их в доме. Когда она с детьми войдет, Кирилл последует за ней. Ребята займутся сборами детей, а он займется женой. Ох, как сильно ему хотелось посмотреть ей в глаза и высказать все, что наболело. Не только высказать, но и показать вживую. Нет, с этим придется подождать, нельзя пугать детей. Он даст ей шанс. Всего один. Если она пойдет с ним мирно, он не будет применять силу. По крайней мере, пока не доберутся до Краснодара. Если же заортачится, а она заортачится, он вколет ей лошадиную дозу снотворного и закинет в машину. Это при условии, что ему удастся сдержаться и не вырубить ее старым дедовским способом, вручную. По приезде домой он заставит подписать отказ от родительских прав и вплотную возьмется за ее воспитание. Когда закончит, обеспечит ее справкой о невменяемости. После того, что он с ней сделает, нервный срыв ей обеспечен в любом случае и отправит ее в платную лечебницу для душевнобольных лет и так намного. 20-30, пока она не одуреет от лекарств и не превратится в овощ. «Подъезжаем». Раздался голос одного из помощников в карманной рации. Глянул в зеркало заднего вида, убедился, что фургон, в котором планировал перевозить семью, следует за ним. Фургон должны припарковать за углом. Когда сборы семьи завершатся, ребята подгонят его к входу, спокойно погрузят необходимые вещи и людей и скроются. Пусть соседи думают, что Кира просто куда-то уехала. Это если у нее осталось хоть немного мозгов, и она согласится уехать спокойно. Если же нет, они дождутся ночи и сделают все по-тихому. Кирилл выехал на улицу, где жила жена. Остановил машину за пару домов от ее жилища, надвинул на лоб кепку, надел огромные черные очки и развалился в кресле, готовый ждать столько, сколько потребуется. Фургон проехал мимо его машины и припарковался за углом. Кирилл видел, как ребята прошмыгнули через забор и исчезли во дворе. Быстро и бесшумно. «Мы на месте. Ждем прибытия посылки». Отрапортовали они в рацию. Кирилл глядел улицу в поисках возможных свидетелей. Прохожих почти не было. Обычная улица пригорода, ничем не отличающаяся от себе подобных. Асфальтированная дорога и тротуар, за заборами частные дома. Кирин дом был маленьким, зато во дворе виднелся ухоженный садик с фруктовыми деревьями. Кирилл глянул на часы. Шесть пятнадцать. Самое время семье появиться. Вскоре заметил, как из-за угла выруливает детская коляска. Потом показались и Кира с Дашей. Замер, наблюдая, как дочь прыгает вокруг коляски с братом. Он уже и забыл, какой у Даши активный моторчик в причинном месте. Девочка радостно махала руками, что-то говорила. Кира кивала дочери, смеялась в ответ. Вскоре они подошли ближе. И Кирилл смог расслышать, о чем они говорят. «Мамочка, мамочка!» – просила Даша. «Ну, пять минут!» «Что ты хочешь?» – спросила Кира, останавливаясь неподалеку от дома. «Лолики!» – воскликнула девочка. «Даша, какие лолики! Мы же с тобой договорились. Ты говоришь правильно, и только потом получаешь, что просишь», ответила она ласково. «Р -р «Ролики!» Хитро прищурившись, прорычала Даша. Потом растопырила пальцы и попросила «Пять минут, голосо!» «Хорошо», — поправила Кира. Но Даша восприняла ее слова, как ей хотелось, и тут же нырнула под коляску за рюкзаком с роликами. Кира не стала ее останавливать. Села на лавку... Достала из коляски Руслана и стала наблюдать за дочерью. Та сноровисто скинула сандалии, натянула ролики и принялась кататься возле скамейки. При появлении семьи сердце Кирилла сжалось, но не привычной болью, а какой-то сладкой истомой. Пока он ласкал взглядом членов своей семьи, в душе росло щенячье чувство любви и нежности. Вскоре это чувство перебороло все остальные. Гнев растворился, словно клякса, на которую пролили добрую порцию ацетона. «Мамочка!» — позвала Даша, проезжая мимо лавки. «А мы будем делать пилок?» «Я же тебе обещала», — ответила Кира. «Покатаешься и сразу пойдем делать». «Вкусный будет!» — пропела девочка. Услышав это, Кирилл вздрогнул. Он тут планы похищения строит, а Даша хочет пирог. Неожиданно для себя Кирилл понял, что тоже очень хочет этот пирог. И Киру хочет. Причем не стукнуть, а обнять Так крепко, чтобы косточки захрустели. Потом целовать эти милые губы. Хочет посадить Дашу на плечи, взять на руки сына, взглянуть в его трогательные глаза, что так и светили счастьем на фото. Кирилл прищурился, представив, что произойдет через несколько минут. Жена соберет детей и пойдет в дом, где ее уже ждут нехорошие дяди. Не будет ни пирога, ни объятий, ни счастья в глазах. Дети испугаются и будут реветь в три ручья. Кира тоже. «Неужели я позволю этому случиться?» Спросил он себя и помотал головой. «Нет, не позволю». Он выхватил из кармана рацию и скомандовал. «Отмена. Уходите быстро и тихо, чтобы посылка вас не заметила». «Вас поняли», — ответила рация. Вскоре он увидел, как ребята так же осторожно покинули двор и скрылись в направлении фургона. Раздался шум мотора, и фургон уехал прочь. Прошло гораздо больше пяти минут, прежде чем Даша накаталась, и Кира повела детей в дом. Кирилл жадно наблюдал за ними. На лице блуждала мечтательная улыбка, на сердце было легко и приятно. Он чувствовал, что сегодня впервые за очень долгое время заснет спокойно. Подождал еще несколько минут, потом завел машину и поехал в отель. В ближайшее время он из Пскова, не ногой.